Глава семьдесятая. Следующую ночь Лера провела в следственном изоляторе. Возможно, в другом состоянии она бы признала, что условия в камере вполне сносные. Но, во-первых, ей не с чем было сравнивать, а во-вторых, она вообще не могла трезво соображать. Это было слишком. К такому невозможно подготовиться, на тренировать, убедить себя, принять, смириться. У нее не было телефона, драгоценностей, что были на ней, и деньги забрали. Позвонить Феликсу она не могла. не могла разрыдаться в трубку, пожаловаться и закричать сырой голос, где он был? Что могло быть важнее её суда? Да ей одного его взгляда, может быть, хватило. Лёгкого, заметного только ей кивка головы и такой же ускользающей улыбки. Она бы знала, что он сейчас с ней, где бы ни находился физически. Дуры Лера себя не считала, понимала, что именно сейчас идёт торг за её свободу и, возможно, жизнь. За ночь она так и не смогла сомкнуть глаз, лежала уставвшись в потолок. Рядом на соседней койке посапывала худенькая женщина лет 40 с такими же испуганными бездонными глазами, как и у Леры. Лишь утром, да и то совершенно случайно, она заметила на полу объёмную сумку с вещами. И тут же разрыдалась, коснувшись своей одежды, в которой она так часто ходила дома. Здесь было всё, что нужно: и нижнее бельё, и джинсы с футболками, тёплые кофты. Порывшись в сумке, Лера обнаружила ещё и косметичку, полотенца, носовые платки и даже пару детективов. которые, как она помнила, стояли в библиотеке её мужа. Она быстро пролистала книги. Ничего. Конечно, глупо было надеяться, что в них окажется письмо от мужа с объяснениями и признанием вечной любви и верности, но хоть что-то должно было быть. И Лера нашла одно короткое слово, написанное рукой её мужа: "Прости". Книжка выпала из её рук. Лера неверивши уставилась прямо перед собой. Так не должно было случиться, не должно было. И это всё Она снова лихорадочно трясла книги, перебирать вещи, надеясь хоть на что-то, хоть на маленькую надежду, но её не было. Прости. Она чувствовала себя разбитой на сотни маленьких острых осколков, которые заполняли собою камеру. Обнажённая, ранена, душа рвалась отсюда, рвалась к тому, у кого нашлось для неё лишь одно слово. И всё же Лера нашла в себе силы встать и механически разложить одежду, запоминая, что именно у неё сейчас есть. Жизнь не закончилась. Исаева горько усмехнулась, невольно сравнивая себя нынешнюю с той Лерой Верховцевой, которая в один момент оказалась без любимого человека и выброшенной на улицу. Тогда ей казалось, что мир рухнул. Сейчас она была другой. Она ещё поборятся за себя. Когда её вывели из камеры, она решила, что пришёл её адвокат. Однако в кабинете оказался лишь тот самый следователь Евсеев, от вида которого Леру затошнило. "Ну как вам условие, Валерия Михайловна?" спросил он учтивым тоном, в котором слышалась издевка. Всем довольны? Не жалуюсь, сухо ответила Лера. Зачем меня сюда привели и где мой адвокат? А у нас с вами не для протокола разговор. Что-то ваш муж не торопится вам помогать. Вы у него не любимая жена? Любимая, огрызнулась Лера. Я ни в чем не виновата, никого не убивала, все это дело. Тише, тише, Валерия Михайловна, улыбнулся Евсеев. А давайте прямо сейчас позвоним вашему мужу. И поговорим с ним, а? Лера судорожно сглотнула, видя, как следователь водит пальцем по своему телефону, и через несколько секунд она услышала отрывистое: "Исаев". Как же ей хотелось закричать, завопить от страха, броситься на этого следователя и вырвать у него мобильный. Она сдержала себя, но голос всё равно вздрогнул, когда она сказала: "Привет, это я, Лера". Исаев, казалось, удивился: "Почему? Феликс, помоги, помоги, пожалуйста". Сделай что они хотят, умоляю тебя, я боюсь, мне страшно и и цветы мои, помнишь? Следователь недумно нахмурился, но Лера уже замолчала. Я тебя вытащу обязательно, делай всё, что говорит адвокат. Мы обязательно скоро увидимся. Не могу больше говорить. Целую. И всё. Лера не успела помянуться, как разговор прервался. Евсеев, казалось, тоже удивился. Вот так, значит. Не похоже, что вы ему хоть чем-то дороги. Жаль, действительно жаль. Вас жаль, Валерия Михайловна. И зачем только полезли во взрослые игры, сидели бы дома, борщи варили. Слушая Евсеева, Лера вспомнила избитую хохму про доброго и злопо полицейского. Её следователь исполнял обе роли. Она вернулась в камеру, от еды отказалась, просидев полдня с книжкой в руке, так и не перевернув ни одной страницы. А ближе к вечеру появился её адвокат. По одному его виду Лера поняла всё. Сердце даже не дрогнуло. В глаза он ей не смотрел, опустив голову. раскладывал на столе какие-то бумаги и фотографии. Лера на них не смотрела. Дело вот-вот будет передано в прокуратуру. Валерия Михайловна, я вот сколько работаю, не помню, чтобы вот так быстро с нашей-то бюрократией, а тут прямо, я разговаривал, прокурор будет просить для вас 15 лет, вы же понимаете, но если вы признаете вину. Вину? К горлу уже подступала истерика. Да. Не глядя на неё пробормотал адвокат. Феликс Леонидович так и велел передать: будет лучше, если вы признаете себя виновной.